Знала бы, что ты меня развел опять, а вообще бы не пришла. Лучше бы вместо этого в столовую сходила. Мы неспешно брели по залитой майским солнцем зеленой аллее, поглощая и теплым ветром. Хотелось сделать какую-нибудь милую пакость, например, стянуть с Тёмы бейсболку и потрепать его по волосам. Как тебе игра? Взглянул на меня Артём. Я пришла уже под конец, сообщила я. Но вроде ты играл сносно.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 симпатичная? неопределенно кивнула я в сторону, удаляющейся от нас девушки, которая несколько секунд назад слюни пускала на Артема. Кто симпатичная? не понял парень. сосиска в тесте. Да какая сосиска? нахмурилась я. Я вон про ту выдру, ой, про ту девушку в чёрных лосинах. Артем обернулся. Как я могу ответить на этот вопрос? Я не видел её лица. к тому же ни разу с ней не общался.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 Видимо, в тот момент у меня было очень растерянное лицо. Когда мы доели хот-доги, Артем осторожно взял меня за руку. Если ты, конечно, не возражаешь, негромко сказал он. Он шутит. Однохлынувшей нежность, я была готова раскрошиться на миллиард маленьких счастливых рит. Я не возражаю, так же тихо ответила я, и Артем сжал мою теплую ладонь еще крепче.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 Ничего от меня ожидать больше не надо. Если раньше я хотела скорее от Артема избавиться, то теперь мне стало страшно его потерять. «Мамочки, это я сейчас серьезно об этом подумала?» Думаю, стоит признаться себе, что сердце мое ёкает от каждого взгляда этого парня. «Ты даже не представляешь, на какие гадости я еще способна!» Зачем-то ляпнула я, поднимаясь с качелей. Теперь я перебралась на карусель, которую Ромка в нашем детстве называл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 «Артем, это опять по фану?» — шепотом спросила я. Заяц отрицательно покачал головой и принялся целовать меня снова. Делал он это уверенно, настойчиво, все сильнее прижимая меня к себе. Нас будто укрыло огромной волной. Казалось, все вокруг стремительно уходит под воду, и только мы вдвоем умеем хорошо плавать.